Глава восьмая. Тайна пропавшей коленной связки. 1879-2013. У некоторых анатомических открытий странная судьба, их делают несколько раз. Иногда так происходит потому, что идея ученого оказалась слишком радикальной для современников, но порой о них просто забывают на несколько столетий. Именно это и произошло с небольшой коленной связкой, которая по странному упущению исчезла из анатомических атласов больше чем на 130 лет. Как устроено колено? Колено – самый крупный сустав в нашем теле, который состоит из трех костей. Круглая головка бедренной кости лежит на уплощенной головке самой крупной кости голени – большой берцовой кости. В результате образуется естественный шарнир. Концы костей покрывает суставной хрящ, слой гладкой соединительной ткани, благодаря которому кости легко скользят друг по другу, когда колено сгибается. По внешним краям расположены подвижные хрящевые мениски. Они позволяют чуть-чуть повернуть колено внутрь и наружу. А все остальное пространство, не занятое костями и хрящом, занимает протектор из жировой ткани. Снизу головку большой берцовой кости подпирает головка малой берцовой кости. Некоторые анатомы считают ее частью коленного сустава, но согласны с этим не все, ведь головки малой и большой берцовой костей почти не движутся друг относительно друга, а значит не могут считаться частью сустава. Поверх шарнира, Напротив бедренной кости лежит вогнутая плоская кость, коленная чашечка или надколенник. Это очень важная кость, не только потому, что коленная чашечка защищает сустав от повреждений, как хоккейная или велосипедная защита. За движение в колене отвечают три основных набора мышц. Все они крепятся к костям при помощи крепких пучков соединительной ткани, которые называются сухожилиями. Первый набор – большая четырехглавая мышца. Она лежит поверх бедренной кости, а ее длинное сухожилие крепится к верхней части коленной чашечки, перекидывается через нее и соединяется с большеберцовой костью. Когда четырехглавая мышца сокращается, нога разгибается. Надколенник при этом превращает колено в более эффективный рычаг, и не дает сухожилию соскользнуть и перетереться второй набор мышц задние мышцы бедра одним концом они крепятся к бедренной а другим к большой берцовой кости сокращаясь эти мышцы тянут за кость голени и нога сгибается третий набор мышц расположен под коленом они слегка вращают бедренную кость на больше кости чтобы колено перешло в согнутое положение. Если бы не подколенные мышцы, кости всегда были бы в одном и том же положении друг относительно друга. А это значит, что нам удалось бы только что-то одно – устойчиво стоять или безболезненно сидеть. Сустав может не только сгибаться и разгибаться, но и слегка вращаться. За это отвечает несколько не самых крупных, но тоже важных мышц, которые в основном находятся сбоку от бедра. Всю эту суставную композицию укутывает плотная оболочка, капсула из соединительной ткани. Она заполнена внутри суставной жидкостью, которая уменьшает трение в коленном суставе, довольно хрупкой и нежной конструкции. Если бы ее не укрепляли связки, она просто развалилась бы. Связки очень похожи на сухожилия, но в пучках волокон, из которых состоят связки, больше эластических волокон из естественного полимера, эластина. Он более гибок, чем соединительная ткань сухожилий, поэтому связки не такие прочные, зато более гибкие, чем сухожилия. Если повредить хотя бы одну связку, человек рискует потерять устойчивость колена, Тем удивительнее, что о наличии одной из этих связок анатомы все время забывали, а свое законное место в анатомическом атласе она заняла только в 2013 году. Что уже было известно об устройстве колена. Наверное, мы уже не узнаем, как звали анатома, который самым первым вскрыл и описал строение коленного сустава. Но скорее всего, произошло это не раньше XVI века. Ведь в античном мире и в средние века вскрывать тела умерших людей было категорически запрещено. Возможность регулярно работать с телами появилась у анатомов относительно поздно, в эпоху Возрождения. Например, Амстердамская гильдия хирургов получила привилегию препарировать тела казненных преступников для преподавания анатомии только в 1555 году. Эти уроки проходили в Анатомическом театре Амстердама, а проводили их преподаватели анатомии, поэтому вполне возможно, что первым колено описал кто-то из них. Зато мы уже знаем, как звали человека, который одним из первых перенес эти знания на бумагу. Это был фламандский доктор Андреас Визалий, о котором мы уже говорили. Во всяком случае... На многочисленных иллюстрациях знаменитого атласа о строении человеческого тела, составленного им в XVI веке, коленный сустав различим очень хорошо. Лучше всего вязалию удались кости колена. Застывшие в элегантной позе скелеты достаточно точно передают строение коленной чашечки, бедренной и большой берцовой костей. Есть в атласе и другие изображения, на которых можно различить связки и мышцы, но видно их куда хуже, а изображений, посвященных исключительно колену, в атласе нет. Изображения отдельных структур человеческого тела появились только в XVIII веке. Их можно обнаружить в атласе английского врача Уильяма Чеслдена. Он лично проводил учебные вскрытия и следил за технологическим процессом. Изображение для своего атласа он получал при помощи камеры-обскуры, прообраза современного фотоаппарата. Чеслден оставил 56 страниц с анатомическими иллюстрациями костей, связок и хрящевых структур, среди которых есть и составляющие коленного сустава. Первым человеком, попытавшимся не только изобразить, но и понять логику расположения деталей коленного сустава был немецкий профессор анатомии Бернард Зигфрид Альбинус. Его работа «Табулеа осиум уманорум» содержит 34 анатомические иллюстрации размером 72 на 50 сантиметров. Чтобы не исказить пропорции тела, Альбинус впервые в истории анатомии применил в работе размерную сетку. Своим ученикам он часто говорил что врач должен понимать устройство человеческого тела так же хорошо, как архитектор устройства здания. Судя по дошедшим до нас изображениям, он знал, о чем говорит. Его атлас до сих пор служит хорошим подспорьем для тех, кто хочет понять биомеханику человеческого тела. К тому времени учебные вскрытия стали обычной практикой. Это значит что данных о строении тела накапливалось все больше и больше, поэтому атласы все время пополнялись. К XIX веку хирурги очень хорошо представляли себе строение коленного сустава и активно использовали свои знания на практике. В 1879 году французский хирург Поль Фердинанд Сигонт, 1851-1912, обратил внимание что многие его пациенты, по несчастливой случайности вывихнувшие ногу в колене получают очень похожие переломы. Сигонт отправился в анатомический зал и провел несколько экспериментов с человеческими трупами. В итоге он пришел к выводу, что перелом происходит из-за того, что при вывихе от большой берцовой кости отрывается жемчужная прочная фиброзная полоса, которая неизменно показывает чрезмерное напряжение во время принудительного внутреннего вращения колена. В наши дни эту травму называют переломом Сигонда, а жемчужная полоса известна как переднебоковая связка. Поль Сигонд был известным и авторитетным ученым, который, помимо прочего, считается одним из основателей современной гинекологии а обновленные анатомические атласы в те времена выходили регулярно. Тем удивительнее, что описанная французским хирургом связка не попала ни в один из них, особенно если учесть, что перелом Сигонда и тогда, и сейчас встречается довольно часто. Как нашли пропавшую коленную связку? На самом деле жемчужная полоса поля Сигонда никогда не исчезала бесследно, Время от времени эта связка появлялась в разных анатомических публикациях, причем под разными именами. Кто-то называл ее передней косой полосой, кто-то передней полосой коллатеральной связки, а кто-то средней третью латеральной капсульной связки. В итоге возникла большая путаница. Похоже, врачи уже и сами не слишком хорошо понимали, о какой же связке идет речь. Так продолжалось до тех пор, пока в 2013 году несколько бельгийских анатомов Стивен класс Эви Вереке, Йохан Беллеманс, Ян Виктор и Питер Вердонг не решили разобраться в этом вопросе раз и навсегда. Несколько лет они вскрывали забальзамированные колени пожилых людей, которые завещали свои тела науки. Сначала анатомы осторожно снимали кожу, Очищали все структуры колена от жировой ткани и убирали самые плотные тканевые структуры, которые могли бы помешать рассмотреть ткани. Затем они сгибали колено под углом 60 градусов так, чтобы все боковые связки были хорошо видны. Фотографировали и описывали все, что видели. Всего исследователи препарировали 41 колено, причем связка Сигонда нашлась в 40 из них. оказалось что длина связки в среднем составляет 4 см, а при разгибании колена может удлиняться еще на несколько миллиметров. Исследователи предположили, что связка стабилизирует колено, когда оно немного поворачивается внутрь, а если оно прокручивается слишком сильно, она не выдерживает и рвется, то есть происходит ровно то, что я описал Поль Сигонт. Сложим открытие в одну корзину. Сегодня мы знаем, что человеческий коленный сустав включает 10 связок. Две из них находятся внутри суставной капсулы и укрепляют коленный сустав изнутри. А поскольку они крепятся наискосок, их принято называть крестообразными. Передняя крестообразная связка, которую принято обозначать аббревиатурой ACL, не дает бедренные кости соскальзывать назад побольше берцовой кости, а задняя крестообразная связка PCL – вперед. Остальные связки – внешние, то есть поддерживают суставную капсулу снаружи. Надколеннику помогают три связки. Большая связка надколенника или PL – та самая, что начинается от сухожилия большой четырехглавой мышцы цепляется к верхней части коленной чашечки и в итоге прикрепляет ее к большой берцовой кости. Она стабилизирует надколенник. Еще у надколенника есть две маленькие связки, медиальная MPR и латеральная LPR. Они поддерживают его справа и слева. Косая подколенная связка OPL укрепляет сустав сзади, а дугообразная APL сзади и сбоку. Они не дают колену чересчур растягиваться. Малоберцовая MCL и большеберцовая FCL коллатеральные связки укрепляют коленный сустав по бокам, не позволяя большеберцовой кости соскальзывать наружу и внутрь. Восьмая боковая связка сегодня называется переднебоковой и обозначается аббревиатурой ALL. Пропажа наконец-то заняла положенное место в Атласе. Современные онлайн-учебники для студентов-медиков без нее уже не обходятся. Как открытие пропавшей связки изменило медицину? Подколенная связка, ALL, не самая главная структура, отвечающая за стабильность колена при вращении. В первую очередь эта миссия лежит на передней крестообразной связке, ACL. Если человек вывихнул колено и разорвал обе связки, порой бывает достаточно восстановить только ACL. Однако встречаются случаи, когда некоторым людям этого недостаточно. Даже если им восстанавливают разорванную крестообразную связку, колено все равно остается неустойчивым. Как правило, это можно выявить, если сделать тест на вращение на здоровом колене. и если окажется что человек в группе риска имеет смысл восстановить не только ACL, но и ALL. Поэтому открытие даже такой небольшой связки нельзя недооценивать. В конечном итоге врачи изучали анатомию именно для того, чтобы их пациенты жили как можно дольше и счастливее.